Глава 34. Я опустилась на пол рядом с Мэдди, положила руку ей на плечо и принялась нашептывать что-то успокаивающее. Сказала, что все будет хорошо. Хотя меня по-настоящему пугали подергивание ее конечностей и пена в углах губ. Я встала на дрожащих ногах и обшарила глазами стол в поисках своего телефона. Мэдди не хотела поднимать шума. Она так же, как и, предположительно, Дэн, не хотела, чтобы его коллеги узнали, что она нездорова. Но ситуация была экстренной. Нет, хочешь не хочешь, а скорую вызвать придется. Я бросила взгляд в сторону стеклянных дверей в коридор в надежде, что Дэн вернется с совещания и снимет с меня ответственность, взяв на себя это тяжелое решение. Может, сходить за ним наверх и под каким-нибудь правдоподобным предлогом вызвать совещание? Впрочем, на это не оставалось времени. Ситуация становилась серьезной. Нужно срочно звонить по номеру 999. Диспетчер засыпала меня вопросами, после чего дала ряд инструкций. «Больную нельзя двигать, нельзя ничего класть или лить ей в рот. Ни пальцев, ни воды. Нужно просто оставаться рядом и разговаривать с ней до приезда пары медиков. Я сделала все, как мне велели, и, переключив телефон на громкую связь, положила его рядом с собой. Спустя одну-две минуты Мэдди перестала трястись, а ее взгляд сфокусировался. Тогда я, согласно инструкции, перевернула ее на бок. Она глубоко вдохнула, и осталось лежать неподвижно, устремив на меня немигающий взгляд. Вскоре после этого приехали парамедики. Их было двое — мужчина и женщина. За ними следовал человек из службы охраны, который встал в дверях, разворачивая возвращавшихся в совещание сотрудников. Всех, кроме Дэна, который о чем-то, пошептавшись с охранником, торопливо прошел вперед и опустился на колени рядом с женой. Мэдди плакала и непрерывно твердила «Прости, прости», Аден убирал у нее со лба влажные волосы, уговаривая не волноваться. Однако, по их поведению, я сразу поняла, что за беспокойством Мэди стоит нечто большее, чем она не захотела со мной делиться. Мы по-прежнему стояли на коленях позади письменного стола, скрытые от глаз охранника и появившихся в дверях сотрудников. И тут меня внезапно осенило: В банке кто-нибудь знает, что Мэди нездорова. Спросила я Дэна, и, поймав его, удивленный взгляд объяснила. Она не хотела, чтобы пошли слухи о ее болезни. «А кто-нибудь знает, что скорую вызвали не для меня?» «Но вряд ли», — ответил Дэн. «Я повернулась к парамедикам. А что вы сказали охране, когда вошли в здание?» «Оказывается, ничего не сказали. Охранникам на входе сказали, что бригаду скорой вызвали на 14 этаже, а примерно...» За полчаса до того Мэдди, которую здесь хорошо знали, получила пропуск посетителя и поднялась на тот этаж, где я оставалась на телефоне. «Позвольте мне поехать с ней», — сказала я Дэна. «Машине скорой помощи». У Дэна округлились глаза. «Вы хотите сказать...» «Давайте представим все так, будто это я нездорова, а Мэдди сопровождает меня в больницу. Сейчас уже почти пять часов. Сотрудники вскоре закончат работу и разойдутся по домам. Мы с Мэдди немного переждем после чего вдвоем покинем офис, сядем в лифт и для остальных изобразим, будто это Мэдди меня поддерживает. Дэн повернулся к парамедикам. «Как, по-вашему, моя жена сможет самостоятельно идти?» Они ответили, что ей нужно какое-то время, чтобы восстановить силы. Ну а потом она вполне сможет спуститься на лифте вместе со мной. «Ну, что скажешь?» — повернулся к жене Дэн. «Да», — кивнула она, — «идеально». «Что мы и сделали». Немного переждав, оба парамедика, Дэн и мы с Мэдди в центре нашей маленькой группы, прошли по коридору мимо охранника. Я отлично играла свою роль. И два-едва передвигала ноги, делая страдальческое лицо. Мы все в пятером спустились на лифте в вестибюль. И, не обращая внимания на удивленные лица, вышли через вращающиеся двери на улицу. Мы с Мэдди сели в припаркованную офисного здания машину скорой помощи. Парамедики последовали за нами. Когда дверь машины закрылась, пара-медики занялись Мэдди, прикрепив к ее телу мониторы для определения уровня кислорода, температуры и частоты пульса. На вопрос, были ли у нее прежде подобные приступы, Мэди, покосившись на меня, ответила утвердительно и тихо добавила «У меня есть сопутствующее хроническое заболевание». Мужчина-парамедик перевел взгляд с Мэдди на меня, а затем обратно на Мэдди, после чего вышел из машины скорой помощи и закрыл дверь. Несколько минут спустя он вернулся в машину, проверил состояние Мэдди и сообщил, что Дэн поехал за дочерью, а Мэдди отвезут на скорой домой. Ты, у вас есть какие-нибудь срочные дела?» — спросила Мэдди. «Нет». «Тогда не могли бы вы поехать с нами?» — попросила она. «Проводите меня, пожалуйста, домой». «Конечно, само собой», — согласилась я. Попросив нас пристегнуться, пара медики пересели на переднее сиденье. И машина двинулась вперед по изчип Как вы себя чувствуете? спросила я Мэдди, слегка одуревший». Она подняла на меня усталые глаза. Спасибо большое, спасибо за все. Не стоит благодарности мне совсем не трудно. Мэдди смерила меня оценивающим взглядом. Вы прямо таки настоящая актриса. В какой-то момент мне даже показалось, что вы сейчас упадете. На самом деле я профессиональная актриса. Не удержавшись, призналась я. Хотя в банке никто не знает. Тогда это все объясняет. Вы очень талантливы. Я раскраснелся от гордости, мысленно благодаря судьбу за выпавшую мне возможность показать все, на что я способна, без предъявления списка своих телевизионных и кинематографических заслуг. Спасибо, хотя нынешнюю работу я пока бросать не планирую. Мэдди в ответ с улыбкой заметила, что мне нужно продолжать актерскую карьеру, так как у меня хорошо получается. Тогда я спросила ее, чем она занимается. Оказывается, она работала редактором в издательстве. «Впрочем, у меня есть задумка написать роман», застенчиво добавила Мэдди. «О чем?» — спросила я. «Типичный первый роман, основанный на личном опыте. О женщине средних лет, воспитывающей 14-летнюю дочь». На самом деле, ей недавно исполнилось 15. «Ну и что происходит?» «Сама не зная, почему вам все это рассказываю», — смутилась Мэдди. «Мне никогда не написать романа». «Не сдавайтесь, нельзя отказываться от мечты». Наши глаза встретились, и она собиралась было что-то сказать, но передумала. «Я могу вам помочь», — предложила я вдохновленная возможностью заняться творчеством. «Мы с моей подругой Хелен в школьные годы постоянно писали сценарии». «Конечно, не настоящие, но нам нравилось их сочинять, а потом исполнять разные роли». «Сценарий», — задумчиво произнесла Мэдди, едва заметно улыбнувшись. «Я помогу вам со сценарием, и буду играть там главную роль, буду играть вас. У меня ведь получится, правда?» Безусловно. Она улыбнулась и, с любопытством посмотрев на меня, сказала. «Тейт, вы хороший человек». «Вы тоже», — ответила я. У Мэдди заблестели глаза, затем она смежила веки, прислонила голову к спинке сиденья и уже через минуту заснула.